Анил с е т Быть собой. Новая теория сознания. Эпиграф. Наш мозг пространнее небес. Вложите купол в купол, и мозг вместит весь небосвод свободно с вами вкупе. Эмили Диккенсон. Пролог. Пять лет назад я в третий раз в своей жизни перестал существовать. Мне делали небольшую операцию, и в мозг поступал анестетик. Я помню, как погружался в темноту, отключался, распадался на части. Общий наркоз совершенно не похож на сон. Так и должно быть. Если бы мы просто засыпали, то спрыгивали бы с операционного стола при первом же прикосновении скальпеля. Глубокая анестезия больше напоминает такие катастрофические состояния, как кома, или вегетативная жизнь, когда сознание отсутствует полностью. При глубоком наркозе электрическая активность мозга буквально сходит на нет, чего никогда не случается в обычной жизни, ни во сне, ни во время бодрствования. Это одно из подлинных чудес современной медицины, когда анестезиолог в штатном режиме вмешивается в работу человеческого мозга, погружая его в глубоко бессознательное состояние, а затем выводя оттуда. Преобразование едва ли не магическое. Наркоз — это искусство превращения человека в неодушевленный объект. Конечно, потом этот объект возвращают в прежнее состояние. Вернулся и я, одурманенный, дезориентированный, но определенно в себе. Времени, казалось, не прошло и секунды. Пробуждаясь от крепкого сна, иногда не понимаешь, который сейчас час, но ощущение, что хотя бы сколько-то времени прошло, всегда имеется. Всегда есть некий мостик между осознанием себя тогда и сейчас. Под общим наркозом все иначе. Я мог быть в отключке 5 минут, 5 часов, 5 лет, а то и все 50, кто знает. Да и отключка не то слово. Наркоз — это самое настоящее небытие, предвестник полного беспамятства, наступающего со смертью и дарующего загадочное умиротворение. Общий наркоз действует не просто на мозг, он действует на разум, на сознание. В результате изменений тонкого электрохимического баланса в нейронной сети мозга упраздняется, пусть временно, та основополагающая структура, в которой и заключено наше бытие. Этот процесс стоит в себе одной из величайших тайн науки и философии, до сих пор остающихся неразгаданными. Каким-то образом в человеческом мозге совокупная деятельность миллиардов нейронов, каждый из которых представляет собой крошечный биологический механизм, порождает сознательный опыт, причем именно ваш, именно здесь, именно сейчас. Как это происходит? Почему у нас есть возможность проживать жизнь от первого лица? когда то в далеком детстве в очередной раз глянув в зеркало в ванной я вдруг отчетливо осознал что мое ощущение в этот конкретный момент ощущение себя собой рано или поздно закончится и это я умрет мне было лет восемь или девять так что в о с п о м и н а н и е я это как и все детские воспоминания нельзя назвать надежным но возможно тогда же я осознал и другое если мое сознание прекратится Наверное, это как-то связано с тестом, из которого я слеплен, то есть с физической материальностью моего тела и мозга. Очень может статься, что с тех самых пор я и бьюсь над загадкой сознания. В начале 1990-х годов меня, кембриджского студента, пылавшего юношеской любовью к физике и философии, захватили психология и нейробиология. Хотя в те времена в этих науках принято было обходить стороной и даже объявлять вне закона любые упоминания о сознании. Работа над диссертацией увела меня в неожиданные области искусственного интеллекта и робототехники, надолго, но с неожиданной пользой, после чего я шесть лет провел в Институте нейробиологии в Сан-Диего на Тихоокеанском побережье, получив, наконец, возможность исследовать мозговые основы сознания напрямую. Я работал там с Нобелевским лауреатом Джеральдом Эдельманом, Одним из тех, кто больше других сделал для того, чтобы загадка сознания вновь оказалась в фокусе внимания науки. И вот уже больше десяти лет я руковожу Центром изучения сознания имени Артура Саклера при Сассекском университете, который уютно расположился среди зеленых холмов Саут-Даунс, неподалеку от морского курорта Брайтон. Наш Центр объединяет нейроученых, психологов, психиатров специалистов по нейровизуализации, разработчиков виртуальной реальности, математиков и философов. И все мы совместными усилиями ищем способы проникнуть в скрытую в мозге основу сознательного опыта. Ученый вы или обычный человек, тайна сознания не может не волновать вас. Сознательный опыт — это все, что у нас есть. А без него нет Ничего. ни окружающего мира, ни себя, ни внутреннего, ни внешнего. Представьте, что некий будущий «я», возможно, из самого ближайшего будущего, предлагает вам сделку века. Я заменю ваш мозг машиной, целиком ему соответствующей и ни в чем ему не уступающей, так что со стороны никто не заметит разницы. в этой машины много преимуществ, она не подвержена старению, поэтому, возможно, позволит вам жить вечно. Но есть и подвох. Поскольку б у д у щ и й я не знаю точно, как в настоящем мозге возникает сознание, я не могу гарантировать, что в случае согласия на эту сделку у вас останется сознательный опыт. Может быть, останется, если сознание обусловлено только функциональными способностями, мощностью и сложностью сетей мозга. А может быть и нет, если сознание зависит от определенного биологического материала, например, нейронов. Разумеется, поскольку машинный мозг будет обеспечивать поведение полностью идентичное натуральному, на мой вопрос, есть ли у вас сознание, новый вы все равно ответите утвердительно. Но что, если вопреки этому ответу вы уже не будете проживать жизнь от первого лица? Подозреваю, что на сделку вы не согласитесь, ведь без сознания вам будет уже неважно, проживете вы еще пять лет или пятьсот. Все это время вы в любом случае никак не будете ощущать себя собой. Если отвлечься от философских материй, окажется, что изучение мозговых основ сознания имеет и практическую значимость, которую трудно переоценить. Помимо общего наркоза, по праву считающегося одним из величайших изобретений в истории, существуют и другие нарушения сознания. Они сопровождают черепно-мозговые травмы и психические заболевания у все большего числа людей, включая меня. Кроме того, у каждого из нас сознательное восприятие меняется по мере того, как мы переходим с одного жизненного этапа на другой. От сумбура детства к кажущейся, но, ну, скорее всего, иллюзорной и уж точно неполной ясности во взрослом возрасте, за которой следует постепенное, а у кого-то предательски стремительное скольжение под откос, в распад личности. по мере развития нейродегенеративных процессов на склоне лет. Вы существуете на каждом из этих этапов, но полагать, что все это время у вас имеется единственное и неповторимое сознательное «я», душа, может быть в корне неверно. Природа личности — это, собственно, один из самых интригующих моментов тайны сознания. Возможно ли сознание без осознания себя? А если да... Будет ли оно по-прежнему настолько для нас значимо? От ответов на подобные непростые вопросы во многом зависит, как мы будем воспринимать окружающий мир и его обитателей. На каком этапе развития живого организма возникает сознание? Появляется ли оно при рождении или закладывается еще в утробе? А что с сознанием у других животных помимо человека? Причем не только у приматов и прочих млекопитающих, но и у таких фантастических созданий, как осьминог, или даже у таких простых организмов, как нематоды или бактерии. Каково это быть бактерией эшерихиаколи или морским окунем? А как насчет будущих машин? Нам нужно задумываться не только о той власти, которую новые формы искусственного интеллекта получают над нами, но и о том, надо ли нам, и если надо, то когда. занимать по отношению к ним ту или иную этическую позицию. Меня эти вопросы настраивают на такое же необъяснимое сопереживание, которое я испытывал, глядя, как в фильме «2001 год. Космическая Одиссея» Дэйв б о у м а н уничтожает личность суперкомпьютера Хэлл, просто деактивируя один за другим его банки памяти. А исходя из того, что незавидному положению репликантов в фильме Ридли Скотта «Бегущий по лезвию» мы сопереживаем еще больше, можно заключить, насколько важна для ощущения себя сознательным существом природа человека как живой машины. Моя аудиокнига посвящена нейронауке сознания. Это попытка понять, как внутренняя вселенная субъективного опыта соотносится с биологическими и физическими процессами, протекающими в мозге и организме. и как она может объясняться в терминах этих процессов. Эта задача занимала меня на протяжении всего моего научного пути, и вот теперь передо мной, кажется, з а б р е з ж и л и проблески ответов. Эти проблески уже меняют, причем самым драматическим образом, наши представления о сознательном опыте, касающемся окружающего нас мира и нашего места в нем». Наши представления о сознании затрагивают все составляющие нашего бытия. Наука о сознании — это н и что иное, как представление о том, кто мы такие, что значит «быть мной», «быть вами» и почему вообще существует подобное бытие. История, которую я вам изложу, — это личный взгляд, сформировавшийся за годы исследований, размышлений и обсуждений. Мне представляется, что сознание не получится расшифровать как геном человека или доказать как глобальное потепление. И внезапного прорыва в его тайны с триумфальным воплем Эврика, вопреки красивому, но обычно далекому от реальности мифу о том, как происходит прогресс в науке, тоже ждать не стоит. С моей точки зрения, теория сознания должна объяснять, как различные его свойства обусловливаются операциями нейронных биомощностей в нашем мозге и соотносятся с ними. В з а д а ч е теории сознания, по крайней мере первостепенные, не должен входить поиск причин, по которым оно в принципе существует во Вселенной. Не ее прерогатива выяснять, как устроен и работает весь наш сложный мозг, откладывая тайну сознания в долгий ящик. Я рассчитываю показать вам, что, объяснив свойства сознания с точки зрения механизмов мозга и организма, мы потихоньку будем проливать свет и на относящиеся к сознанию почему и как глубоко метафизического свойства. Говоря о биомощности, я хочу подчеркнуть, что мозг — это не компьютер из плоти. Это в равной степени химическое устройство и электрическая сеть. Каждый когда-либо существовавший мозг — это часть живого организма, встроенного в свою среду, и взаимодействующего с этой средой, в которую во многих случаях входят и другие экземпляры мозга, заключенные каждый в свое тело. Чтобы объяснять свойства сознания в терминах биофизических механизмов, необходимо рассматривать мозг и сознательный разум как встроенную и включенную в тело систему. Мне хочется, чтобы после прослушивания этой аудиокниги у вас появилось новое понимание себя, т составляющей сознания, которая, наверное, для каждого из нас является самой значимой. Авторитетная научная традиция, ведущая отсчет как минимум с написанных в XVII веке трудов Декарта, утверждала, что прочие животные, помимо человека, сознательным «я» не обладают, поскольку у них нет рационального разума, управляющего их поведением. Они считались животными-машинами, автоматами из плоти, неспособными осмыслить собственное существование. Я с этим не согласен. На мой взгляд, сознание связано не с интеллектом, а с жизнью. Мы являем собой с о з н а т е л ь н ы е «я» именно потому, что мы животные машины. Я докажу, что опыт бытия «вами» или бытия «мной» возникает из того, как мозг прогнозирует и контролирует внутреннее состояние организма. Суть собственного «я» Это и нерациональный разум, и небесплотная душа. Это глубоко укорененный в организме биологический процесс. Тот самый процесс, на котором базируется простое ощущение себя живым. В свою очередь, составляющий основу любого нашего восприятия себя и, собственно, любого сознательного опыта в принципе. Бытие собой имеет самое прямое и буквальное отношение к существованию организма. Моя аудиокнига состоит из четырех разделов. В первом я объясняю свой подход к научному исследованию сознания. Там же рассматривается вопрос сознательного уровня, насколько сознательным может быть кто-то или что-то, а также подвижки в попытках измерить сознание. Во втором разделе поднимается тема содержания сознания, что именно мы сознаем, когда сознаем. В третьем мы обратимся внутрь к личности и ко всему разнообразию опыта, которое предполагает сознательное «я». А в четвертом и последнем, посвященном другим, постараемся выяснить, что этот новый подход к пониманию сознания позволяет сказать о прочих животных, помимо человека, и о возможности существования разумных машин. К концу аудиокниги вы поймете, что наше сознательное восприятие мира и самих себя является собой формы возникающего в мозге п р е д в и д е н и я контролируемых галлюцинаций, которые являются результатом жизнедеятельности организма. Зигмунд Фрейд, пусть в представлении современных нейроученых он порядком дискредитировал себя, на самом деле во многом был прав. Рассмотрев предшествующую историю науки, он отметил три удара по пьедесталу, на к о т о р ы й вознесло себя человечество. Три крупных научных открытия, принятых современниками в штыки. Первый удар нанес Коперник, доказавший в своей гелиоцентрической теории, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот. Так пришло осознание, что мы не центр Вселенной, а просто искр в необъятной кромешной тьме, голубая точка, висящая в бездне. Следующим был Дарвин, установивший родство человека со всеми остальными живыми существами. Это осознание, как н е поразительно, в некоторых уголках мира отвергают до сих пор. Третьим ударом по человеческой исключительности Фрейд нескромно назвал «собственную теорию бессознательного», поставившую под сомнение идею, что наша психическая жизнь находится под сознательным контролем разума. И хотя, в ч а с т н о с т и Фрейд несколько ошибся, он был абсолютно прав, называя естественно-научное объяснение разума и сознания еще одной. возможно, завершающей вехой в свержении человечества с пьедестала. Эти сдвиги в нашем самовосприятии можно только приветствовать. С каждым новым шагом вперед по пути понимания приходит ощущение чуда и осознание себя не отделенными от остальной природы, а в большей степени включенными в нее. Наш сознательный опыт — Это такая же часть живой природы, как наш организм и окружающий нас мир. Сознание заканчивается тогда, когда заканчивается жизнь. Эта мысль возвращает меня к моему ощущению, не ощущению общего наркоза. К беспамятству небытия, пусть даже умиротворяющему, но все же беспамятству. Лучше всего об этом сказал писатель Джулиан Барн в своих «Размышлениях о смерти». Когда сознанию приходит конец, нам действительно становится нечего, совсем нечего бояться. Часть первая. Уровень. Глава первая. Настоящая проблема. Что такое сознание? У существа, обладающего сознанием, имеется некое ощущение того, что значит быть этим существом. Быть мной, быть вами, возможно, быть овцой или дельфином. У каждого из таких существ имеются субъективные впечатления, субъективный опыт. Быть мной — это некое определенное ощущение, аналогичного которому почти наверняка не найдется у бактерий, травинки или игрушечного робота. У этих объектов никакого субъективного опыта, предположительно, быть не может. У них нет внутреннего мира, восприятия окружающего, сознания. Этот подход ассоциируется в первую очередь с теорией философа Томаса Нагеля, который в 1974 году опубликовал теперь уже легендарную статью, о заглавленную «Что значит быть летучей мышью?». В статье он доказывал... Даже если человек никогда не сможет испытать те же ощущения и получить тот же опыт, что и летучая мышь, у самой мыши некое ощущение себя летучей мышью все же присутствует. Это одна из самых влиятельных работ во всей философии сознания. Нагель пишет, «Тот факт, что некое существо вообще осознает нечто, означает, что быть этим существом на что-то похоже». Я всегда выступал за этот подход, поскольку он делает упор на феноменологию, субъективные свойства сознательного опыта. Например, почему визуальное впечатление имеет именно такую форму, структуру и качество в сравнении с субъективными свойствами эмоционального впечатления или обонятельного. В философии эти свойства иногда называются квалиа — краснота красного цвета, жгучесть ревности, пронзительность или тупое нытье зубной боли, и тому подобное. Сознательным будет считаться организм, обладающий той или иной собственной феноменологией. В зачет идет любой опыт, любое феноменологическое качество. Где есть опыт, есть феноменология, а где есть феноменология, есть сознание. Существо, которое возникает лишь на миг, будет сознательным ровно столько, сколько длится опыт бытия этим существом, даже если он сведется к секундному ощущению боли или удовольствия. Феноменологические свойства сознания вполне отличимы от его функциональных или поведенческих свойств, относящихся к ролям, которые сознание может играть в операциях нашего разума и мозга, и к поведению, на которое способно живое существо вследствие обладания сознательным опытом. И хотя с в я з а н н ы е с сознанием функции и поведение тема важная, обращаться к ним за определениями вряд ли стоит. Сознание — это в первую и самую главную очередь субъективный опыт, а именно феноменология. э т о очевидная, казалось бы, идея была очевидной не всегда. В прошлом обладание сознанием зачастую путали с наличием языка, умственных способностей или демонстрацией определенного поведения. Однако сознание не зависит от внешнего поведения, как нетрудно убедиться на примере спящих или полностью парализованных. Заявлять, что для обладания сознанием необходимо владение речью, значит отказывать в наличии сознания еще не разговаривающим младенцам, у т р а т и в ш и м речевые способности взрослым, а также большинству, если не всем, животным помимо человека. Сложное абстрактное мышление — это лишь малая часть обладания сознанием, Хотя и не исключено, что сугубо человеческое. Ряд авторитетных теорий в области науки о с о з н а н и и по-прежнему ставит функции и поведение превыше й феноменологии. В первую очередь, это теория глобального рабочего пространства, которую в течение многих лет разрабатывали психолог Бернард б а р с нейробиолог Станислас Диан и прочие. Согласно этой теории, психическое содержание, восприятие, мысли, эмоции и так далее становится частью сознания, только получая доступ к рабочему пространству, которое, если рассматривать анатомически, распределено между лобными и теменными долями коры. Кора — это отличающаяся сильной складчатостью внешняя поверхность мозга, образованная плотно скомпонованными нейронами. Каждая полушария коры головного мозга состоит из четырех долей. Спереди расположены лобные доли. Позади них, захватывая также и боковую часть, Залегают теменные доли. Ближе к затылку помещаются затылочные, а по бокам – височные. Кто-то выделяет и пятую долю – лимбическую, находящуюся в самой сердцевине мозга. Когда психическое содержание транслируется в рабочее пространство коры, мы его осознаем, и оно получает возможность руководить нашим поведением гораздо более гибко, чем бессознательное восприятие. Допустим, я отдаю себе отчет в том, что на столе передо мной находится стакан воды. Я могу взять его и выпить, выплеснуть в монитор своего компьютера, искушение велико, написать о нем стихотворение или, наконец, осознав, что он стоит тут уже не первый день, отнести его обратно на кухню. Бессознательное восприятие такой степени поведенческой гибкости не допускает. Другая известная теория — так называемая теория сознания высшего порядка, Предполагает, что психическое содержание становится сознательным, когда его делает таковым тот или иной ориентированный на него когнитивный процесс высшего порядка. Согласно этой теории, сознание тесно связано с процессами вроде метасознания, то есть представляющими собой о с о з н а н и е о с о з н а н и я И, следовательно, как и теория глобального рабочего пространства, данная теория превозносит, хотя и не так сильно, функциональные свойства над феноменологией. И точно так же, как теория глобального рабочего пространства, ключевую роль в наличии сознания она отводит лобным долям. Ничуть не умаляя значимости и интереса, которые представляют эти теории, больше я в аудиокниге к ним возвращаться не буду по той причине, что обе они выводят на передний план функциональные и поведенческие аспекты сознания — Тогда как мой подход отталкивается от феноменологии, опыта как такового, и от нее уже перебрасывает мостик к функциям и поведению. Определение сознания как любого субъективного опыта во всех его видах просто до банальности, но этим и ценно. Когда сложное явление понимается не до конца, преждевременно точные определения могут сковывать или увлекать нас в неверном направлении. История науки раз за разом демонстрировала, что полезные определения вырабатываются по мере появления научного понимания, выступая для научного прогресса подмостками, опорой, а не отправной или конечной точкой. В генетике, например, определение гена успело существенно измениться в ходе развития молекулярной биологии. Точно так же, по мере того, как будет углубляться и шириться наше понимание сознания, будет уточняться и его определение или определение. Если сейчас мы условимся, что сознание – это прежде всего феноменология, можно будет переходить к следующему вопросу. Как возникает сознание? Как связан сознательный опыт с биофизической машинерией нашего мозга и организма? Как он связан с круговертью атомов или кварков или суперструн или из чего там в конечном итоге состоит наша Вселенная? В классической формулировке этот вопрос известен как трудная проблема сознания. Впервые о ней заговорил австралийский философ Дэвид Чалмерс в начале 1990-х годов. И с тех пор именно она задает направление развития немалой части науки о сознании. Вот как описывает эту проблему сам Чалмерс. Некоторые живые существа, безусловно, являются субъектами опыта. Но вопрос о том, как получается, что эти организмы становятся субъектами опыта, вызывает замешательство. Почему в том случае, когда наши когнитивные системы занимаются обработкой зрительной и слуховой информации, мы получаем зрительные или слуховые впечатления, воспринимая качество цвета, насыщенный синий, или звука до первой октавы. Как объяснить, почему существует возникновение мысленных образов или переживания эмоций? Общепризнано, что опыт возникает на физической основе, но у нас нет внятного объяснения, почему и как он на ней возникает. С какой стати из физической обработки должны проистекать насыщенные внутренние переживания? Никакой объективной логике это не поддается. Однако дело обстоит именно так. Чалмерс противопоставляет эту трудную проблему сознания так называемой «легкой проблеме», точнее «легким проблемам», связанным с необходимостью объяснить, как в физической системе, мозгу, удается генерировать те или иные функциональные и поведенческие свойства. К числу этих свойств относится обработка сенсорных сигналов, выбор действия и контроль поведения — с о с р е д о т о ч е н ь е внимания, речь и так далее. Круг легких проблем охватывает все способности таких существ, как мы, а также все, что можно обозначить как функцию – преобразование входящей информации и восходящий результат – или поведение. Разумеется, эти легкие проблемы вовсе не так просты. На их решение у нейроученых уйдет не одно десятилетие, а может и столетие. Чалмерс имел в виду, что они в принципе решаются легко, чего нельзя сказать о трудной проблеме. Точнее, Чалмерс не видит никаких концептуальных препятствий к тому, чтобы легкие проблемы в конце концов получили объяснение в терминах «физических механизмов». Тогда к а к трудной проблеме, судя по всему, подобные объяснения ничего не дадут. Уточню, что под механизмом в данном случае подразумевается система причинно-взаимодействующих частей, вызывающих следствие. И когда все легкие проблемы будут одна за другой вычеркнуты из списка нерешенных, к трудной проблеме по-прежнему будет не подступиться. Даже когда мы объясним выполнение всех функций, которыми окружен чувственный опыт, перцептивное развлечение, категоризацию, внутренний доступ, вербальный отчет… Вопрос о том, почему выполнение этих функций сопровождается чувственным опытом, в с е равно грозит остаться открытым. Хотя зачатки трудной проблемы можно отыскать в древнегреческой философии или даже раньше, особенно о т ч е т л и в о она проявляется в XVII веке у Рене Декарта, разделившего мир на духовный res cogitans, вещь мыслящую, и материальный Res extensa – вещь протяженную. Это разделение положило начало философии дуализма и сильно усложнило и запутало все последующие дискуссии о сознании. Самое наглядное свидетельство этой путаницы – изобилие разных философских концепций, в рамках которых ведутся рассуждения о сознании. Запаситесь терпением. Сейчас пойдут измы.